Юли Скар знал больничные сплетни хуже любой сиделки. Он собирал сведения о том, что делается вокруг инстинктивно, подобно тому, как другие вдыхают воздух. Девушка поступила в 4 утра в приёмный покой при смерти. В виду язвы был совершенно ясен. Кровотечение из влагалища. Температура около 37. Кожа сухая и пониженного тургора, дыхание прерывистое. была счастли, давление пониженное. Она всё время просила пить. Карр глубоко вздохнул. Стажёр посмотрел на неё и распорядился сделать проверку на совместимость, чтобы начать переливание крови. Он взял у неё кровь для анализов и поспешно влил литр раствора глюкозы. Он даже попытался найти источник кровотечения, но не смог. Поэтому дал ей окситоцино и в качестве временной меры ввёл тампон. Тут я узнал от матери, кто эта особа, и со страху чуть не навалил в штаны. Уложил ланго на час, начал пиливание и вкатил ей большую дозу пенициллина, профилактически. Конечно, он сделал это, не заглянув в её амбулаторную карточку, и, не осведомившись у матери, нет ли у неё к чему-нибудь аллергии. А у неё была аллергия, ещё какая, сказал как Через 10 минут после инъекции пенициллина у нее началось удушье. Искусственное дыхание не помогало. К этому времени из регистратуры принесли амбулаторную карточку, и стажер понял, что наделал. Тогда он взял ей миллиграмм титонефрин. Это ничего не дало. И он перешел к капельному введению бендрила, кортизона и аминофилина. Ее перевели на кислород, но она началась уметь, Не сделается с конвульсией, и через 20 минут она умерла. Скорее всего, девиса или что она умерла бы. Судя по всему, к моменту поступления она успела потерять почти 50% крови. Это уже конец, как ты знаешь. Шок обычно необратим. Так что, возможно, мы всё равно не смогли бы спасти её. Но, конечно, от этого не легче. Ну зачем в стазору было вообще вводить ей пенициллин? Каков, как мне странно, общий порядок в больнице, сказал Карр. Такой доведено, когда больные поступают с определёнными симптомами, когда привозят девиц с маточным кровотечением и высокой температурой, то есть с возможным заражением, мы делаем им ДВС, мы укладываем в постель, впрыскиваем антибиотики, а вычел на следующий день они выписываются. А в историю болезни это записывается как самопроизвольно, видите ли, И какой диагноз записан у старика, болезнь как Рендл? Выкинешь? Да, самопроизвольный. Мы всегда так записываем, чтобы не водиться потом с полицией. Если приходится иметь дело с криминальными или с делами не своими средствами абортами, по высшей части больные эти бывают в истерическом состоянии, и при этом Бог знает, что ну, и хоть он-то делаем, что надо, и после отправляем их домой. И никто не заявляется в полицию. Послушайте, за год к нам попадает до ста женщин в таком виде. Если бы мы докладывали полиции о каждом подобном случае, то не вылезли бы из судов. У нас не оставалось бы времени на исполнение своих прямых обязанностей. Но разве закон не требует? Конечно, закон требует, чтобы мы сообщали о таких случаях. Закон требует также, чтобы мы сообщали о каждом случае физического насилия. Навесить на черт докладывает о каждом пьянице, держащемся с скабатской брату. Поэтому контами будет. Ну, ты тоже ты знаешь, что данную больную оперировал какой-то коновал. Пришлось он ты вызываешь полицию. Следователь приезжает на следующий день. Абона говорит ему, что выкидер был самопроизвольный. Или что она сама устроила его себе. Но в таком случае правда она не скажется, и полиция будет недовольна. Причём недовольна тобой. Потому что вызывал её ты. Я не собирался с ним спорить, поэтому переменил тему. Почему То же тогда это обвинение прописли? Что произошло? Когда Карен умерла? Сказал Карр, вместе с Рэндом впало в истерику. Она начала кричать, и ей дали транквилизатор. Она взяла себя в руки, но продолжала настаивать, будто её дочь сказала, что обор сделал убий. Поэтому она вызвала полицию. Миссис Рендел вызвала. Вот именно. А там же диагноз.